Глава восьмая. О скрадывании. «Ты по траве ходишь, а не в траве», — недовольно проговорил Рёрих. «Даже я на своей култышке лучше хожу». «Я стараюсь», — возразил Духарев. «Мне кажется, у меня уже лучше получается. Разве нет?» «В скрадывании не бывает лучше, хуже», — проворчал варяг. «Вот скрадываешь ты оленька». Не услыхал, не унюхал, он твой. Услыхал шасть и нет его. И без разницы, листом ли старым ты зашуршал, или вбило-грохнул. Олежка-то нету. Или другой случай. Увидал тебя Чудин. И шапка ему твоя понравилась. И подобрался к тебе, Чудин, стрелку наложил и фр полетела твоя смерть. Ререх. Резко взмахнул рукой. Горностай на плече варяга недовольно зашипел. «Цыц!» — сказал ему старик. «Услыхал ты чудина!» — продолжал урок Рерих. «Пропала его стрела. И сам он пропал. Не услыхал. Носить чудину твою шапку». «Вон, в траве. Кто бежит?» — внезапно спросил варяг. Серега поглядел в указанном направлении, но никакого движения не заметил. О чем и сообщил. Ты б еще почесался сперва, а потом башку повернул. Недовольно бросил старик. Бурундучок это был. А была б мышка или ящерка, или змея, я б знал, что то ящерка, мышка или змея, хоть в траве не видно. Глаз на траву глядит, только траву и видит, а умное сердце воины видит, что под травой... Сердце слышит, когда выпь крикнула, а когда враг врагу выпьем криком знак подал. Или когда змея шуршит-ползет, а когда чуден. Понял, репка-сурепка? Понять-то понял, буркнул Духарев. Да что толку? Вспомни, как ты меня оружие чувствовать учил. Пока на ту полянку не привел, все бестолку». А понимать я тебя понимал прекрасно. Вот я иду. Серега сделал несколько шагов, ставя ногу, как учил варяг, стараясь не ступать, а притрагиваться к земле подошвами. На его взгляд получалось совсем неплохо, но Рерих скривился. По мертвой глине ходишь, а не по живой земле. Ох, показал бы я тебе, кабы не деревяшка моя. Хотя... Погоди. Пошли. Он прытко захромал по тропе. Духарев следом. Шагов через триста варяг показал. Стой. На буковой ветке сидела тетерка. Рерих осторожно снял горностая с плеча, поднял, показал ему птицу. Затем также осторожно опустил зверька на землю. Махнатое длинное тельце скрылось в траве, вынурнула у соседнего дерева. Горностай стремительно взбежал по стволу, меховой струйкой протек по горизонтальной ветке, прыгнул, оттолкнувшись всеми четырьмя лапками. Тетерка оглушительно хлопнула крыльями, сорвалась. Поздно. Комок из бьющихся перьев и шелковистого меха рухнул в траву. Рерих не спеша двинулся к месту падения. Когда он подошел, тетерка уже не трепыхалась. Горностай оторвал от ее горла окровавленную мордочку и победно заверещал. Хвастался. Ну, спросил варяк. Оразумел. К сожалению, Сергей не мог ответить ему утвердительно. Ничего, научится. Палкой мечом, и копьем он уже орудовал неплохо. Это и Рерих признавал. И ножи кидал, и топорики, даже с обеих рук. Правда, при двойных бросках один, как правило, выходил в молоко. Вогнать два топорика в столб так, чтобы между ними остался просвет шириной точно в ладонь, как это умел Рерих, Сереге пока не светило. Значит, надо тренироваться. Вечерами у Духарева теперь был дополнительный урок изготовление разных приспособлений для отработки силы удара. В основном грубых щитов, ростовых и поменьше. Щит подвешивался на глубоко врытый в землю столб. Иногда варяг головешкой маливал на щите контур человека и точно указывал, в какое место должно воткнуться копье. Бились они и друг с другом. Серега натягивал толстую стеганную куртку и шлем, подбитый войлоком. Пользоваться щитом в поединке ему Рерих обычно не разрешал, хотя сам всегда брал небольшой овальный щит. Впрочем, орудовать щитом, большим и малым, уводить, отражать удары, бить краем при необходимости Серега уже умел. Вообще Рерих Духарева хвалил. «Молодец, стараешься, растешь». Но в поединках со стариком Серега неизменно проигрывал. Если иногда Духареву и удавалось достать учителя, то лишь потому, что на протезе особо не попрыгаешь. А вот Сереге прыгать приходилось постоянно. А что бывает, когда человек интенсивно бегает и прыгает летним днем в зимнем прикиде? Правильно! Семь потов с него сходит. И весь завязавшийся в сытой жизни жирок и приобретается идеальная боевая форма. В свое время Духарев восхитился, глянув на торс гридня, охранявшего Торжковские ворота. Теперь у него самого торс был не хуже, если не лучше. И сальто крутануть он мог не только на силовой полянке, но и на обычной лужайке. Тем не менее Серега понимал до уровня настоящего воина Такого, как коллега ему еще учиться и учиться. А лето, между тем, уже заканчивалось.